Одиннадцатая глава. Конец истории. А нет, подождите, еще не конец. Тридцатое декабря. Тут и с другой стороны тоже небо потемнело. Да так внезапно и страшно, что все остановились. Замерли. Караван снегурочек замер, и мальчик на волке, и горыша с ежкой на метле в мягкий снег удачно попадали, словно на невидимую преграду натолкнулись. И даже орлиная команда вниз спикировала жестко, карету с Изольдой приземлив так, что она оттуда вылетела и на длинных полах шубы, как на парашюте, в снег спланировала. А вот и он — мой долгожданный приз. Не зря старалась. Только ему под силу время останавливать. С придыханием, сказала Изольда, Поставив ладонь козырьком над глазами И жадно глянь небеса. А там черная полоска небеса разрезала, И оттуда яркой молнией Олени взбрую с колокольчиками вырвались. Не просто летучие северные олени, А оленья упряжка, везущая большие синие сани, Серебром расписанные там, в санях, Настоящий краснощекий и бородатый Дед Мороз стоит, вожжи держит одной рукой, а в другой его руке посох тяжелый. Рядом с ним стоит внучка его, Снегурочка, красавица писаная, раскраснелась на морозе. но ну, а если присмотреться к ней, то мы-то ее с вами знаем давно, потому что это никто иной, как славная и милая «Медсестра Софочка, а вы думали, в школе сказка будет обычная медсестра работать?» Просто Софочка-Снегурочка очень скромная и осторожная была, и о тайне ее в школе никто, кроме Афанасия Профанасьевича Данил Нилыча, не знал. Как только Дед Мороз проведал, что школа сказка открывается... Сразу внучку туда работать снарядил, за здоровьем отпрысков сказочных персонажей присматривать. Но и чтобы ей не скучно было. В сказке ты не соскучишься. Когда вирус разноцветный школу поразил, Софочка смекнула, что это непростая зараза. А сразу же дедушке смс написала. Не ответил. Потом позвонила. Не взял трубку. Он же старорежимный, гаджетами не пользуется. Пришлось ей за ним на Северный полюс в его секретную подлёдную резиденцию лететь, на ковре самолёте сверхзвуковом. Но это уже когда Иван-Царевич раненый вернулся. Иван-Царевич рядом с санями летит, целёхонький. Выходила его Софочка живой водой. А ещё в санях просторных угадайте кто. Да все одноклассники ёшкины там и весь педсовет школы сказка. Все товарищи и учеников своих спасать прилетели. Даже Пушкин с цепи своей золотой сорвался. Когда ещё такой случай в параллельный мир сгонять самим Дедом Морозом представится? Сели синие сани аккуратно против ледяной кареты из Ольды. Олени ноздрями широкими фыркают, Копытами в снег бьют, Орлы груди выпетели, Клекочут боевито. Изольда стоит молча, Улыбается надменно, даже жезл свой колдовской В руках крутит, разминается. Всем понятно, что без битвы великой Сегодня здесь не обойдется. Дед Мороз из саней, Даром что дед, Ловко выскочил с посохом своим наперевес, и крикнул веселым раскатистым басом. — Ну, здравствуйте, детишки! Заждались дедушку? — Здравствуй, дедушка! — хором ответили ему все, не задумываясь. И Снегурочки, включая ежку, и пораженный нежданным пришествием Костик. Даже Баюша укнул Горыша говорить еще толком не умел, он просто пламя изрыгнул радостно что за колбаса у вас тут творится ливерная Ливер, по французски это зима я отродясь только снегурочек вместе не видал красиво конечно но не порядок девки там дедушки без вас скучают «А вы тут на курорте бульнеологическом прохлаждаетесь!» Дед Мороз ударил посохом об нас и отправил всех снегурочек в их мир. Но это мы так думаем. Вернее, ёшка так подумала, а потом всё так и оказалось. А пока исчезли все снегурочки, кроме ёшки нашей, как и не было их. Остались на снежной равнине только сказочные персонажи до учителя сказки. «Ну-ка, быстро в сани, детки!» — гаркнул Дед Мороз и брови свои снежные насупил. «Мне тут со старой знакомой тет-а-тет -тет, поговорить нужно!» Изольда ответила ему истеричным смехом. «А ёшке, Мише, Костику, Ване-царевичу и Гарыши с Баюшей два раза повторять не пришлось». Их, как северным ветром, в сани к друзьям сдуло. Там их потискали, расцеловали, закутали в теплые пледы, и стали они вместе со всеми за битвой морозных гигантов следить. С одной стороны, странно было чувствовать себя зрителями. С другой, зачем дедушке мешать, если он и сам справится? Тем более, что именно так им настоящая Снегурочка сказала. Мити Страсовучка, которая сейчас ёшку крепко за плечи обнимала, как сестрёнку младшую, и от которой дядя Коля Алелуя в глазулюблённых не отводил. Он же её как простую медсестру полюбил, а она, оказывается, ещё и снегурочка, настоящая, в самом делешная. С ума в этой школе сойти можно. Между тем Дедушка Софочки пока не очень гладко со своей миссией справлялся. Ёшка думала, что он в два счёта изольду заморозит или, наоборот, растопит, или снежным прахом по земле пустит. Не тут-то было. Больше всего происходящее было похоже на какие-то невиданные зимние олимпийские игры с применением сил природы. Сначала... На посохах олимпийцы, то есть Изольда с Морозом бились. Ударила Изольда жезлом в снег, и поднялась поземка быстрая со снегом острым до да колючим, скрыла Изольду от глаз и метнулась к Морозу да его саням. Ёжка даже глаз инстинктивно рукавом прикрыла и не увидела, как топнул Дед Мороз. Выдарил в снег посохом. И навстречу позёнке в юго полетела с присвистом. Сшиблись две снежные стены в воздухе, да попадали на зим. Но уже навстречу Деду Морозу от жезла императрицы буран снежный летит, всё на своём пути, сметая-заметая, всё да не всё. Взмахнул Мороз посохом, и стих буран, как и не было. Лег послушно У ног его. Признал хозяина. Тут уже Изольда не на шутку разозлилась. Закрутилась она на месте, Как осой в ногу ужаленная. Жезлом машет во все стороны И сразу все свои козыри выложила. Начался снегопад страшный, И ветер северный задул такой, Что чуть оленей с санями не сдул Настоящий ураган. Ничего не видно, только холод лютый да снег метет. И тут — раз! — и нету снега. Тишь да гладь, прозрачный зимний воздух. Только на месте саней синих — сугроб. А из сугроба головы зрители удивленные торчат. Мало того, что буря сгинула бесследно, так еще и на небе снегландском солнце золотое появилось. Выкатилась и сияет в полную мощь. Такого в этих полярных краях Уже и не помнит никто. Орлы недоуменно переглядываются. Что это за штука такая В небе висит прекрасная? Айзольда, солнце увидав, Даже жезл свой уронила. За сердце схватилась И упала на снег замертво. И тут же К ней не только Дед Мороз кряхтя побрел, но и Софочка из сугроба выпрыгнула и с сумкой своей медицинской подбежала. Дед Мороз в трех шагах от эксцентричной императрицы остановился и с опаской смотрит на нее, ждет пакость очередную. Софочка над Изольдой, что белее снега, стала, склонилась и спирта нашатырного на ватке к носу императорскому поднесла. Изольда очнулась, села и сидит на снегу, гордо подбородок к небу задрав. И тут Софочка такое выдает, что у ежки глаза на лоб полезли, а уши чуть в лопухи локаторы не превратились. Медсестра-снегурочка берет Изольду за руку и говорит обиженным голосом. бабушка «Ну что ж ты творишь-то такое?» «Опять это ужасное слово!» Императрица встала, опираясь на посох, и вырвала свою холеную руку из пальцев Софочки. «А что мне делать, если вы с Морозом совсем про меня забыли? Не приезжаете, не пишите в гости не зовете. Я тебя, внучку свою единственную, «Сто лет не видела! Даже как выглядишь, ты не знала!» К такому крутому повороту даже фантазерка-ежка была не готова. «Брехня! Всего-то девяносто девять! Я тебе с первого дня рождения ее фотографию присылал почтовым альбатросом Подключился к неожиданно ставшему семейным разговору неприлично румяный Дед Мороз — Ты еще тогда мне в ответ свой стишок прислала. Я его наизусть до сих пор помню. Была я бабой нежную, А стала бабой снежную. Ведь ты ушел, прощенья не прося, Теперь с унылой рожью Морожу я, морожу я, Пока не заморожу. «Все и вся. Вижу, что не обманула. Действительно с тех пор все заморозила. И себя заодно, и таланты свои, и совесть, и порядочность. Детишек обижаешь!» «А все из-за тебя, Морозка. Один ты во всем виноват. Разбил мое сердце». Патетично заявила изольда и отвернулась от мороза дочку увез внучку без меня вырастил и против меня настроил да ты же сама от меня ушла к великану своему ледяному поразился ее наглости мороз кстати где он где где поругались мы с ним изольда снова повернулась к деду с внучкой он Сначала злился, морозился, а потом мы помирились. Он оттаял и растаял. У нас же тут глобальное потепление. С трудом с ним справляюсь. — И у нас потепление. Вздохнул Дед Мороз, но тут же спохватился, насупил брови. — Но только не в наших с тобой отношениях, Изя. — Ты чего такое удумала? Мир твой рушится, так ты наш решила заморозить. Новый год отменить. Ультиматум мне прислала. Время заморозить нельзя, глупая. Ему никто не указ, даже Дед Мороз. Я только отмечаю каждый Новый год. Не станет меня... Будет кто-то другой отмечать. За зимой морозной всегда весна придет. А дальше — лето теплое. Глупый ты старик. Ничего ты никогда не понимал в красоте и величии. Кому оно нужно, это тепло? Вот она, красота ледяная. Узри ее, посмотри вокруг. Изольда опасно замахала жезлом, показывая Морозу Софочкой красоты своего белоснежного мира. «Я хочу, чтобы и в вашем мире так все всегда было. Добра вам желаю! Все добро в зиме! Чистота, порядок, узоры на стеклах, хоккей, бобслей, фигурное катание, северное сияние, вечная мерзлота!» «Вечная мерзлота! Я бы даже сказала мерзотища! Хоккей, бабслей! А я вот футбол люблю, бабуля!» Закричала из своего сугроба ёшка, которой что-то до ужаса надоела эта семейная сцена. или это люблю! Цветы, речку, поля зелёные и бескрайние, леса с грибами, бабочек и пчёл! Но я же не хочу при этом весь лёд в мире растопить и зиму выгнать! Всему своё время, бабуля!» «Скромнее надо быть и добрее! А ты все хочу, хочу, хочу! Как птенец с желторотой!» «А я очень жрать хочу! Прямо очень!» — сказал Гарыша, который из птенца желторотого уже во вполне себе полноценного маленького дракончика превратился. И даже говорить стал вполне разумно и осознанно. «Вы там долго еще обниматься будете!» Дед Мороз бабка бабкой Изольдой действительно уже обнялись, никого не стесняясь и не стыдясь. И по лицам их, не поверите, катились самые настоящие соленые слезы. Они, конечно, сразу превращались в льдинки. Но это не важно. — Вот что, Изя, чувствую я ответственность за твою отмороженность. Да и чувства мои к тебе, похоже, Так и не смогли замерзнуть. Мы за тобой приедем с внучкой. Вот Новый год отметим и сразу приедем. Заберу тебя к себе. Я ж тебя простил давно. Ты только не хулигань тут больше. Это все от одиночества. Шептал Дед Мороз Изольде маленькое ледяное ухо, а потом поднял руки отнес ее к колеснице и бережно посадил в нее. «Жди нас!» Вот так битва на смерть. Похоже, любовь опять всех победила. Подумала мудрая трехсотлетняя ежка, косясь на Ивана-Царевича и вместе со всеми сидящими в синих санях дружно захлопала и засвистела, приветствуя победителя. Но Изольда опять все испортила. «Приедет он за мной!» очень надо На полюс увезет в халупу свою. Благодетели с красным носом. Повидались раз в сто лет и достаточно. Внучка классная. На меня похожа. Я довольна. А теперь валите отсюда. И солнце свое гадкое заберите!» Выкрикнула напоследок императрица из кареты, развернула орлов и стремглав умчалась по небу в свой замок. «Дыру в стене ремонтировать» новых снеговиков морозомби лепить и к реваншу, и к реваншу готовиться. Характер у нее такой всегда был, детишки. Нордическо-психический. Как я только на ней тогда женился!» Бурчал под нос Дед Мороз, садясь за сани и хватаясь за вожжи. «Но красивая ведь, зараза! Изольда мраковно-холодная!» «Кстати, о заразе. Подхватила Софочка, которая явно ещё не пришла в себя от бурного знакомства с бабушкой. «Ребята, Миша, Костик, Ёшка, Гарыша и Баюша, не пугайтесь, но мы с Машей быстро сделаем вам укольчики Вы последние, кто у нас вакцины не охвачены. Я даже деду укола сделала». «Мне ещё один надо после нашей тёплой встречи», сказал Дед Мороз, разворачивая оленей, которые тут же побежали прямо в синее, сияющее зимней чистотой небо. «Ну что, летим домой, залетные! Старый год провожать, Новый год торопить! Один день всего до главной ночи в году остался! Будет праздник у ребяток, будет елочка гореть!» Буду я под этой елкой всем подарочки дарить. Никому порядок этот никогда не отменить.